ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ Ночь в подземелье прошла без происшествий. Я не мог уснуть и до самого утра слушал музыку, в то время как Сётору крепко спал, словно ничто на свете его не беспокоило. В конце концов, я пошел проверить уровень воды в комнате с лебедкой и увидел, что затоплена уже вторая ступенька лестницы. Значит, завтра после обеда... Вода начнет заливать коридор. Около восьми утра мы с Сётору отправились в столовую. Он открыл сразу три банки с консервами, но у меня не было аппетита, так что я просто молча сидел рядом. Вскоре появились Хана и Саяка. «Слушайте, а что там вчера вечером было у Маи с Рюхэем?» — спросила, подавляя зевок, мрачная Хана. — Я рассказал им про Рюхей и Хаято, и обе, особенно Саяка, отнеслись к произошедшему серьезно. Значит, точно. Надо всем собраться и нормально поговорить с этими Ядзаки. Правда ведь? Пока все еще дальше не зашло. Ну да, если получится. Правда, с Маи и Рюхеем уже, наверное, ничего не добьешься, как не пытайся их помирить произнес я вышло неожиданно отстраненно по крайней мере они могут притвориться что ладят друг с другом пока мы здесь так ведь взрослые же люди возразила саяка да наверное могут но саяка похоже искренне верила будто главное в наших обстоятельствах это сохранить хорошие отношения между всеми Наверное, это было вполне разумно, но лишь до поры до времени. Проблема, с которой мы столкнулись, решалась не по принципу «давайте жить дружно». Едзаки так и не появились. Впрочем, они, может быть, успели позавтракать раньше. Я решил побыстрее убраться из столовой. Не чувствовал в себе сил видеть мои прямо с утра, да и встречаться с Рюхеем тоже желания не было. Мы с Сетеро вернулись к себе в комнату. Хотелось спать. Сетеро, которому особенно нечем было заняться, лениво листал привезенную с собой книгу. «Саяка вроде хочет собрать всех вместе, типа примирительного обеда, что ли, устроить. Как думаешь, стоит это -то делать?» — спросил я. «Почему бы и нет? Пока не придёт пора принимать окончательное решение». «Уж лучше, чтобы все друг с другом ладили», — без особого интереса ответил Сеторо. Про Рюхея я ему рассказал еще предыдущим вечером, как обычно, делая вид, что меня это не касается. Впрочем, Сеторо наверняка понимал, что мои мне не безразлично. Примирительный обед состоялся раньше, чем я ожидал. В тот же день, около полудня, Все девять человек собрались в столовой. Саяка снова пригласила семейство Ядзаки, и на этот раз они согласились прийти. Если вдуматься, наверное, побаивались нас. Я бы не удивился, если бы они, бог знает, что себе вообразили. Например, что мы на них набросимся, если они откажутся участвовать. В столовой я уселся за длинным столом ближе к входу. Рядом со мной был Сёторо, дальше Маи, потом Саяка и Хана, а в самом конце сидел Рюхей. С момента их ссоры с Маи я избегал встречаться с ним глазами. Напротив нас расположилась в ряд семья Ядзаки Хаята, Хироко, Которо. Перед каждым стояла банка чили конкарны, консервированные фрукты и стакан воды. Все, как полагается для совместного обеда. Саяка заговорила первой. «Ядзаки-сан, простите, что вчера наш товарищ накричал на Хаято. Некрасиво получилось. Мало того, что вы заперты вместе с нами в этом подземелье, так с упреками на вас накинулись». «Ничего страшного», — ответил Ядзаки Которо, видимо, — не совсем понимая, почему мы до сих пор обсуждаем случай с чипсами. Просто пакет лежал рядом с консервами. Вот хая ты и решил, что можно брать. Если бы мы знали, что это вашего покойного друга, то, конечно, не стали бы трогать. Простите нас за недоразумение. Весь этот разговор как будто совершенно не соответствовал поводу, и, правда, пустяковому по сравнению с прочими нашими проблемами. Но стоило посмотреть на Хаято, который сидел, низко опустив голову, с подрагивающими плечами, как сразу становилось ясно, его надо успокоить. «Сэмпай просто погорячился. Он не хотел никого пугать», — продолжила Саяка. «И очень хотелось, чтобы Рюхэй извинился перед Хаята. Таким образом, конфликт был бы исчерпан, но Рюхей до того распирала злость на меня и мои, что он не желал признавать себя неправым даже для вида, и потому сидел, приоткрыв рот и невидящим взглядом в пустоту. Разумеется, Хаяту, который понятия не имел о наших драмах, было не по себе. Только доброжелательный голос Саяки, в конце концов, ободрил его настолько, что он все-таки отважился поднять голову. За обедом завязалась неловкая беседа. Мы знали, что супруги Едзаки — ровесники, и поженились, когда им было по 32 года, что у них собака породы Сиба-Ину, и они беспокоились, присмотрят ли за ней соседи, пока их нет, что Хаят учится в префектуральной школе, и ходит в драм-кружок. Я вспоминал подозрение Ханы, которое она высказала вчера. Не связано ли семейство Ядзаки как-то с этой подземной постройкой? Но спросить об этом не успел, Котору нанес свой удар первым. «А вы все сюда действительно попали случайно? Это что, какое-то испытание было? На слабо друг друга брали?» «Ну, вроде того, хотя нет, не на слабо. Просто услышали, что здесь место интересное», — ответила слегка растерявшись Саяка, которая сама собиралась задать Едзаке тот же вопрос. «А знал про этот бункер только не Симура Кун, которого убили?» «Да». «И больше никто?» «Наверное. Из вас ведь никто не знал, да?» обернулась к остальным Саяка. Разумеется, никто, кроме Юи, о подземелье понятия не имел. Вдруг, будто бы что-то припомнив, спохватилась сама Саяка. «Подождите-ка!» «До меня тут дошло!» «Около полугода назад Юя-сэмпай присылал мне фотографии отсюда. Так что, видимо, я знала. Только сама не осознавала этого». «Что? Мне ты об этом не рассказывала?» — удивилась Хана. И я, и все остальные тоже слышали об этом впервые. Саяка, боясь, что ее признание покажется подозрительным, поспешила объяснить. «Да нет, ну, это вообще не важно, наверное. Просто Юя-сэмпайн написал мне, спросил, как дела, я ответила, нормально, а он говорит, я тут нашел странное место и фото отправил от входа и от аварийного выхода. Тогда я не обратила на это особого внимания» написала в ответ ⁇ Гомол, выглядит жутковато ⁇ И все, я и забыла совсем, не вспоминала и только сейчас сообразила, что на фото этот бункер и был. В общем, выходило, что никакой важной информации она и правда не сообщила. Снимки, сделанные внутри бункера, получились слишком темными, так что толком ничего нельзя было разглядеть. К тому же шли они вперемешку с другими фото, какими-то пейзажами, так что Саяка быстро выбросила их из головы. Больше никому я этих снимков не отправлял. Интересно, почему он написал Саяке. Может, потому что она тоже увлекалась фотографией? Вот он и решил показать ей необычное подземное сооружение. Вряд ли в этом был какой-то глубинный смысл. «Но почему тогда Идзаки так нас расспрашивал?» «А вы, Ядзаки-сан, что-то знали про это место?» — спросила Саяка. «Нет-нет, что вы!» — мгновенно замотал он головой. «Мы просто заблудились!» «Может, стоило надавить посильнее?» Ядзаки как будто встревожился. «Но никто из нас не был готов к жесткому конфликту, и потому ни с его, ни с нашей стороны. Больше вопросов не прозвучало. «А что там с расследованием? Выяснили что-нибудь?» — спросил он вместо этого, как будто начиная терять терпение. В воздухе повисло молчание. «Пока ничего особенного», — наконец произнес Сёторо. Идзаки покачал головой. Обед на этом завершился. Когда семейство уже собиралось покинуть столовую, Саяка вдруг окликнула подростка. «Хаята-кун, бери чипсы, если хочешь!» На того, однако, слова оказали обратное действие. Он снова ощетинился. «Нет уж, обойдусь». Родители, смущенные его невежливостью, поспешили выскользнуть за дверь. Теперь, когда стало ясно, что разговор окончен, Рюхэй резко оттолкнул свой стул и направился к выходу. «Как-то не очень получилось», — устало проговорила Саяка. «По сути, главной нашей проблемой было то, что поиски убийцы совершенно не продвигались. В таких обстоятельствах никакого прока от обсуждения разнообразных подозрительных моментов, мол, кто знал о подземелье заранее и почему, быть просто не могло. И все-таки они какие-то странные». «Почему их так интересует? Зачем мы сюда пришли?» «Ясно же, что мы не планировали здесь застрять», — тихо пробормотала Хана, но никто эту тему не поддержал. В итоге в столовой мы провели не больше часа. Все, кажется, почувствовали, что собираться вместе небезопасно. В небольших группках нам еще удавалось сохранять спокойствие, Но стоило в девятером оказаться в одном помещении, как хотелось заорать. «Кто из вас убийца? Давайте, признавайтесь уже!» И, похоже, желание это мучило не только меня. Все, кроме, собственно говоря, убийцы, через силу поддерживали разговор о пустяках, наверняка думая об одном и том же. Как и источник света, будто множится, отражаясь в зеркалах, так и страх — многократно воспроизведенный в глазах девятерых человек, становился всепоглощающим. Учитывая обстоятельства, можно было, наверное, считать, что организованная саяка и встреча прошла еще неплохо. В конце концов, никто не начал орать и ни на кого не набросился.